Павел Бажов, Синюшкин, Колодец. Жил в нашем заводе парень, Илья, вовсе бы б ы л е м остался, всю родню сохранил, и ото всех ему наследство досталось: от отца руки до плечи, от матери зубы до речи, от деда Игната кайло до лопата, а от бабки л у к е р и и особый поминок. Об этом и разговор сперва. А н а в и ш ь эта бабка хитрая была, по улицам перья собирала, подушку внуку готовила, да не успела. Как пришло время помирать, позвала бабка л у к е р ь я в н у к а и говорит: г л я д и к а друг и л ю ш е н ь к а скольк о твоя бабка пират накопила, чуть не полное решето, да и перышки какие, одно к одному". м е л к о н ь к и е да п е с т р е н ь к и е глядеть л ю б а прими в поминок, пригодится. Да как женишься, да принесет жена подушку тебе и не зазорно будет. Не вдиковинку д е м н е свои перышки есть еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись за подушкой-то. Принесет, ладно, не принесет, не тужи. Ходи веселенько, р а б о т а й крутенько, и на соломке не х у д о поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станет, так и все у тебя ладно пойдет, гладк покатится. И белый день звеселит, и т е м н о ноченьк приголубит, и красно солнышко обрадует. Ну а худые думки заведешь тут хоть в пень головой, все н е м и л о станет. Про какие? спрашивает Илья. Ты, бабушка, худые думки ты сказываешь. А это, отвечает, про деньги. Да про богатство хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство, да м ы т а н а прасная, чисто да по совести и п е р а н подушку не наскрести, не то, чтоб богатство получить. Как же тогда, спрашивает Илья, про земельную богатство понимать? Не у ж ни за что не считаешь. Бывает, ведь? Бывает-то бывает. Только ненадежное дело. к о м о ч к а м и приходит, пылью уходит, а человек тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой. Адемельнов богатство сказывают одно чисто да крепко. Это когда бабка синюшка красной девкой обернется, да сама своими рученьками человеку подаст. А подает синюшка богатство гораздому, да удалому, да простой душе больше никому. Вот т и... Помни, д р у г и Люшенька, это тебе мой последний наказ. Поклонился тут Илья бабке. Спасибо тебе, бабка, Лукир за перья, а п у ч е того за наставление. Век его не забуду. Скорости померла бабка, остался Илюха один о д е н ё ш е н и к Сам большой, сам себе маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали. п о к о й н и ц у обмыть, обредить, напогост проводить. Они эти старушонки тоже не от сладкого ж и т ь я бегают по домам-то, одно выпрашивают, другое приглядывают, живо все бабки на хозяйство по рукам расхватали. Воротил силья после п о х о р о н а в избе у него голым галехонько. Только ты -то и есть, что сам себе на спину повесил, зипунда шапка. Кто-то и Бабкин пером покорыстовался, начисто выгребли из решета. Только три перышка в решетке-то зацепились: одно беленькое, одно черненькое, а одно рыженькое. Пожалел Илья, что не уберег Бабкин поминок. Надо, думает, хоть эти перышки к месту п р и б р а т ь а то не хорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дел нет. Подобрал с пола какую-то синенькую ниточку, перевязал эти перышки на туга, да и пристроил себе на шапку. Тут думает, самое место. Как не надевать, либо снимать шапку, так и вспомню бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать-то надо. Надел потом шапку до зипун и пошел на прииск. избушку свою и запирать не стал, потому что в ней ничегошеньки не осталось, одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет. Илья, парень взрослый был, давно в женихах считался. На п р и с к и т о он годов шесть либо семь р а б и л тогда ведь при крепости-то с малолетства людей на работу загоняли, даже нить бы иной глядишь больше десятка годов А уж н а б а р и н а отхлещет, отработает, и этот Илья, прям сказать, вырос на прииске. Места тут он знал вдоль и п о п е р ё к Дорог а на прииск не близкая. На Гремихе сказывают, тогда добывали чуть ли не у белого камня. Вот и Люха и придумал. Пойду-ка я через з ю з е л ь с к о е болотце. в и ш ь ж а р о н ь к а какая стоит. Подсохло поди оно. Пусть перебраться, глядишь и выгодаю версты три, а то и четыре. Сказано, сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска да прииск а до наприиск бегали. с п е р в о х о д к а шел, потом н а м а я л с я устал, с пути сбился. По кочкам, т о ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки вовсе ведут не в ту сторону. Скакал, скакал, да поту наскакался. Ну и выбрался на какой-то ложок. По середине место пониже, тут трава растет, г о р ч и к до да метлика, а с боков взгорочки, а на них сосна жаровая. Вовсе значит место пошло сухое. Одно плохо: не знает Илья, куда идти дальше. Сколько раз по этим местам бывал, а такого л о ж о ч к а не видывал. Вот иль я и пошел в середины меж горочков-то, ш ё л шел, видит, а на полянке окошко круглое, а в нем вода как в ключе, только дна не видно, вода будто чистая, да только сверху синенькой тенеткой паутинкой подернулась, а посередине паучок сидит тоже синий, илюха обрадовался в воде. Отмахнул рукой, т е н е т кто и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло, чуть в воду не с у н у л с я и сразу спать захотел. в и ш ь думает, как притомил-то меня болото, отдохнуть видно надо часок. Хотел на ноги подняться, а не может. о т пол с е ё ж такие сажи не надво, к о в з горочку, шапку под голову да и растянулся. Глядит, а из того водяного окошка старушонка вышла, ростом не больше трех четвертей, платишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся с и н ё х о н ь к а я да такая т о щ а я что вот подует ветерок и разнесет старушонку как туман. Однако глаза у неё молодые, синие, да такие большие. будто им тут вовсе не место. Уставилась старушонка на парня и руки к нему потянула, а руки в с ё растут, да растут, того и гляди до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, и силы в них не видно, и кактей нет, а страшно хотел Илья подальше отползти, да вовсе силы не стало. Дай, думает, отвернусь, в с ё не так страшно. Отвернулся, д а носом-то как раз в перышки бабкины иткнулся. Тут на Илью почехот нашла, чихал, чихал, аж кровь носом пошла. А в с ё конца краю нет. Только ч у е т голове то намного легче стало. Подхватил тут Илья шапку. И на ноги поднялся, видит, стоит старушонка на том же месте от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла, сил не берет. Прочихался, вы сморкался, да и говорит с усмешкой, что взяла старая, не по тебе видно кусок то и плюнул ей на руки то. Да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила. Да звонко так, совсем по молодому. Погоди, не радуйся. Другой раз п р и д ё ш ь головы не унесешь. А я и не приду, отвечает Илья. Ага, испугался, испугался, зарадовалась старушонка. А Илюхи т о за обиду показалось. Остановился он, да и говорит. Коль на то пошло, так н а р о ш н о приду. Воды из твоего колодца вычерпнуть. Старушонка засмеялась, да и давай его подзадоривать. Хвастун ты, хвастун, говорил бы спасиб о своей бабке л у к е р е что ноги унес, а он еще и похваляется. Да и не родился еще такой человек, чтобы из дешнего колодца в о д у добыть. А вот и поглядим, родился ли, не родился. Отвечает Илья. Старушонка, знай свое, твердит. Пустомели ты, пустомели, тебе ли в о д у добыть, коли подойти-то боишься? Пустые твои слова. Разве других людей приведешь? п о с м е л е й себя! Этого кричит Илья. От меня не дождешься, чтобы я стал других людей тебе водить. Слыхал по дика, какая ты вредная и чем людей обманываешь? А старушонка одно заладила: "Не п р и д е ш ь ой, не п р и д е ш ь Где тебе таком-то? Тогда Илья и говорит: "Ладно, не то как в воскресный день ветер хорош случится. Так и жди в гости. Ветер, ты тебе на что?" спрашивает старушонка. "Там видно будет", отвечает Илья. "Ты только п о л е в о к т о с руки смой, не забудь смотри." "Тебе-то!" кричит старушонка. Не все ли равно, какой рукой тебя на дно потяну, хоть ты вижу и г о р а з д о а все иди на мой будешь. На ветер д а на бабкины перья не надейся, не помогут. Ну поругались так-то. Пошел Илья дальше, сам дорогу примечает, а про себя думает: вон она какая, бабка синюшка, ровно еле живая, а глаза девичьи погибельные. И голос то, как у молодой, так и звенит. Вот бы посмотреть, как она красной девкой оборачивается. Про с и н ю ш к у Илья много слыхал. На п р и и с к е не раз об этом г о в а р и в а л и Вот д е с к а т ь по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на с и н ю ш к у Где она сидит тут и богатство положено? живи синюшку с места и откроется полный колодец золота до да дорогих каменьев тогда и греби сколько рука взяла многие будто ходили искать да либо ни с чем воротились либо с концом загинули к вечеру выбрался Илюха на прииск Смотритель приисковский напустился конечно на и л ю х у чё так долго -то? Илья объяснил так и так мол Бабку л у к е р ю хранил, смотрителю маленько стыдно стало, а все-таки придирку нашел. Что это у тебя за п е р ь на шапке? С какой радости ты н а ц е п и л Это, отвечает Илья, наследство Бабкина. Для памяти его тут и пристроил. Смотритель да и другие, кто близк, случился. Давай смеяться над таким наследством. А Илья и говорит: да может я эти перья На весь господский прииск не поменяю, потому непростые они, наговоренные. Белые вот на веселый день, черная на спокойную ночь, а рыженькая на красное солнышко. Шутит, конечно. Только тут парень был, к у з ь к а двоерылка. Он и Люхе т о в о в е с н и к о м приходился, в одном месяце именинником были, а по всем статьям на Люху он не походил. Это двурылка вовсе со справного двора. По доброму-то такому парню и мим прииска ходить не надо. Полегче бы работу дом нашлась. Но Куськ давно около золота о калачивался, свое смушлял. Не попадет ли штука какая хорошая, а унести-то сумеет. И верно, насчет того, чтоб чужое свой карман прибрать, двурылка мостак был. Чуть кто не доглядел. Двоерылку уже унес, да так, что и найти не могут. Одним словом, варина. Поэтому ремесло у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черкнул. Скольз ь пришлось, а все же зарубка на память осталась. Нос до губы пополам развалило. По этой приметке Кузьму и величали двоерылком. этот Кузька крепко завидовал Илюхи. Тот видишь, парень я д р е н ы й да могучий, крутой, да веселый. Работа у него ладно шла, кончил работу, поел, да песню запел, а то и в пляс пошел. На артилке ведь и это бывает. Против такого парня где ж равняться двурылому, коль у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Куська по-своему об этом понимал. Неначе и знает Илюшка какую-то словинку. то он и удачливый, и по работе ему устатка нет, как про перышки Илья сказал, куськой смекнул про себя, вот она Илюшкин с л в и н к а и известно, в ту же ночь украл эти перышки. н а другой день хватил Силья, где перышки, думает обронил, давай искать по п р и с к у На д е л ь ё й посмеиваться стали. Ты вумель, парень, сколько ног тут топчется, а ты какие-то м а х о н ь к и е перышки ищешь. Пыли под их стоптали. Да и на что они тебе? Как на что? Отвечает. Коли то б а б к и н а п а м я т к а Эх, ты памятку, говорят. Надо в крепком месте, либо в голове держать, а не на ш а п к е таскать. Илья и думает, правду говорят, и перестал перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты. У козьки своя забота, за Илюхой подглядывать. Как у него теперь дело пойдет без бабкиных перышков-то? Вот и узрил, что Ильяков старательски взял, да к лесу пошел. Двоерылка за Ильей думает, не смывку ли где тот наладил, но никакой смывки не оказалось. А стал Илья тот ковш? На ж е р д и н у насаживать. Сажи не четыре ж е р д и н к а т о Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще к у з ь к а насторожился. Дело-то к осени пошло. к р е п к о подувать с т а л о В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва п о к а ч е в р я ж и л с я "Ты и дескать недавно ходил, да и зачем тебе?" Семейства нет, а хозяйство свое перышки-то на п р и и с к и потерял, но отпустил. А куська разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго куське ждать пришлось. Да ведь воровская сноровка известна. Не нам сказано, что вор собак переждет, а не то, что хозяина. По утру подошел Илья, досталков шды да и говорит: "Эх, пёршк-то нету, а ветер добрый. С утра так свистит, к полудню вовсе разгуляется. Впрямь, ветер был такой, что в лесу стон стоит. Пошел Илья по своим приметкам, а двоирылка за ним крадется до да радуется. Вот они пёршки-то, богатству знать дорожку к а ш Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться." А ветер все тише, да тише. Как на ложок выйти, так ветер и вовсе затих. Ни одна веточка не п о ш е в е л и т с я Глядит Илья, а старушонка у колодца стоит, дожидается и по девичи звонка так кричит: в о я к пришел, бабкины перья потерял и на ветер прогадал. Что теперь делать-то станешь?" Беги к домой, давет до р а ж д и Может, и ы не дождешься. Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густый, г у с т е х о н ь к о Илья разбежался, да со взгорочка ковшом то на жердине прямо в ту синюю шапку сунул, да и кричит: "Нука, ты убогая, поберегись, не зашибеть бы н е нароком". Сочерпнул из колодца, чует тяжело, еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет. Погляжу, я погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Ногли мои водицы испить доведется. Задорит значит парня. Илья видит верно, тяжело и вовсе злился. Пей, кричит, сама. Усилился, поднял маленько ковшек. д а и наровит, о прокинуть на старушонку. А та отодвинулась, Илья за ней, а на дальше. Тут жердинка и переломилась, а вода разлилась. Старушонка опять смеется. Ты бы ковшк-то на бревно насадил, н а д е ж н е было бы. Илья в ответ грозится. Погоди, у б о г а я и с к у п а й еще. Тут старушонка и говорит: Ну ладно. Побаловали и хватит. Вижу, что ты парень гораздо и д да у д а л ы й Приходи в ясную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, так скажи. Без ковша пришел и все тебе будет. Мне, отвечает Илья, на то охот поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься. По делу видно будет. Усмехнулась т а р у ш о н к а и опять зубы молодые показала. т в о я р ы л к а все это д о капельки видел, д о с л о в а слышал. Надо, думает, поскорее на прииск бежать, да кошелей наготовить. Как бы только илюшка-то меня не опередил. Убежал д в о е р ы л к а а Илья с горочком к дому пошел, перебрался по кочкам через болотца, домой пришел. А там новость Бабкиного решета не стала, подивился Илья. Кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с теми, с другими, и обратно на прииск пошел. Только не через болото, а дорогой, как все ходили. Прошло так дни п я т о к а случай тот у Илюхи с головы не выходит. На работе помнится. И сну мешать стал. Нет, нет, и увидит он те синие глаза, а той голос звонкий услышит. Приходи в ясную ночь, когда вздумешь. а Вот и Люха и порешил. Схожу, погляжу хоть, какое богатство б ы в а е т Может и сама мне она к р а с н о й д е в к о й покажется. В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи светлее стали. Вдруг на п р и и с к е разговор пошел. д в о е р ы л к а потерялся, сбегли на завод нету, смотритель велел по лесу искать, тоже не оказалось, и то сказать искали не надсаждались. Всяк про себя думал, от того убытку нет, коли вор потерялся, на том и кончилось. Как месяц на полный к р у ж о к обозначился, Илюха и пошел, добрался до места, глядит никого нет. Илья все же со в з г о р о ч к о й не спустился и тихонечко молвил: без ковша пришел. Только сказал, сейчас же старушонка и объявилась и говорит ласково: милости просим, г о с т и н е к дорогой, давно поджидаю. Подходи, добери да сколько унесешь. Сама руками-то, как крышку над колодцем и подняла. А там и открылось богатство всякого до верху набито. Илье любопытно на такое богатство посмотреть, а со взгорочка не спускается. Старушонка п о т о р а п л и в а т ь стала. Ну чего стоишь? Бери, говорю, сколь в кошельке д е т к о ш е л я т а т о отвечает, у меня нету. Да и от бабки л у к е р и я другого слыхал, будто только то богатство чисто д а крепко. Какое ты сама человеку подашь, в и ш ь привередник-то какой! Ему еще подноси. Но ну, будь по твоему, как сказала эта старушонка, так из колодца синий столб выметнула, и выходит из этого столба девица красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны в руках у той девицы. з о л о т о й поднос, а на нем груда всякого богатства: песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть ли не по гавриге. Подходит эта девица к Илюхи и с поклоном подает ему поднос. Прими, ка, молодец, Илья на прииске вырос и в золотовеске тоже бывал. Знал, как золото весит, посмотрел на поднос, да и говорит старушонке: для смеха придумано, ни одному человеку не в силах столько поднять. Не возьмешь? – спрашивает старушонка. И не подумаю, – отвечает Илья. Но «Ну, будь по твоему, д р у г о й подарок дам, – говорит старушонка. И сейчас же той девице золотым-то подносом не стало, из колодца опять синий столб выметнула. Вышла другая девица, ростом поменьше, тоже красавица и наряжена по купецки. В руках у той девицы серебряный поднос, на нем тоже груда богатства. Илья и от этого подноса отказался. Говорит старушонке: "Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь." Тут старушонка совсем по девиче рассмеялась. Ладно, будь по твоему, тебя и себя потешу, потом ч у р не жалеть. Ну что ж, жди, сказала и сразу не стала той девицы серебряным подносом и самой старушонке. Стоял, стоял Илюха, никого нет. Надоело уж ему ждать-то. Тут сбоку и зашуршала трава. п о в о р т и л с я Илюха в сторону, видит девчонка подходит, простая девчонка, обыкновенный человеческий рост, г о д к о в это к восемнадцати, платьишко на ней синее, платок на г о л о в е синий и на ногах бареточки синие. А пригожа эта девчонка и сказать нельзя, глаза звездой. Брови дугой, губы малина, и коса русая, трубчатая, через плечо перекинута, а в косе лента синяя. Подошла девчонка к Илюхи и говорит: "Примика, милдруг, Илюшенька, подарочек от чистого сердца" и подает ему своими белыми рученьками старая бабкина л у к е р и решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и к н я ж е н и к а и желтая морожка, и черная смородина с голубикой, ну всяких сортов ягода. п о л н ё х о н ь к о Решето, а сверху три перышка: одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуга синей ниточкой перевязаны. Принял Илюха Решето. а сам как дурак стоит, никак д о к у м е а т ь не может. Откуда девчонка появилась? Где она осенью в с я к и х ягод набрала? Вот и спрашивает: и "Чья красная девица? Скажи, с ь как тебя звать, величать?" А девчонка усмехнулась и говорит: б а б к а синюшкой люди зовут, а гораздо му да удалому, да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редк о только такое бывает." Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает: «А пёрышки-то у тебя откуда?» «Да вот», отвечает. т д в о е р ы л к а за богатством приходил, сам в колодец угодил и к о ш е л и свои утопил, а твои-то пёрышки выплыли». Просто й видно, ты парень. Дальше Илья и не знает, о чем спросить, и она стоит, молчит, ленту в косе перебирает, а потом промолвила: "Так-то мил друг Илюшенька, синюшка я, всегда старая, всегда молодая, к з д е ш н и м богатствам на век представлена". Тут помолчал маленько, да и спрашивает: "Ну, н а г л я д е л с я Хватит, п о д и а то как бы во сне не привиделась и сама вздохнула как ножом по сердцу парня полоснула в с ё бы отдал лишь бы она настоящая живая девчонка стала а ее и вовсе нет долго еще стоял Илья синий туман из колодца по всему ложку пополз только тогда стал дом пробираться на с в я т о у ж пришел только заходит в избу А решето с ягодами и потяжелело. Дно оборвалось и на пол самородки, да драгоценные камни н посыпались с таким-то богатством. Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь з а в ё л а вот жениться никак не может. в с ё та девчонка из памяти не выходит. сна покоя лишился, и бабки, лукери, пёршкин е помогают. Не один раз сам себе г о в а р и в а л "Эх, бабка лукери, бабка лукери". Научила ты, как синюшкин богатство добыть, а как тоску избыть, не сказала. Видно, сама не знала. Маялся, маялся так-то и надумал: лучше в этот колодец нырнуть, чем такую мук переносить. п о ш ё л к Зюзельскому болотцу, а бабкины перышки все ж с собой захватил. Тогда ягодная пара пришлась, землянику таскать стали. Только подошел Илья к лесу, н а в с т р е ч у ему д е в и ч ь я а р т е л к а человек с десяток с полными корзинками, а одна девчонка н а т шибе идет, годов так восемнадцати, платишко на н е й синее, платок на голове синий и пригоже сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы малина, руса коса, трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. н о вылитая та. Одна приметочка разница: на той барет к синий были, а это вовсе босиком. А с т о л б е н е л Илья, глядит на девчонку, и она синими-то глазами з ы р к да з ы р к и усмехается, зубы кажет. Прочухался маленькой люха и говорит: "Как это я тебя никогда не видал? Вот", отвечает. И погляди, к о л я охота. На это я просто копейки не возьму. Где? Спрашивает. Ты живешь? Ступай, говорит. Прямо. п о в е р о т и направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись, да треснись башкой. Как искры из глаз посыплются, тут меня и увидишь. Ну зубоскальничает, конечно, как по девичему ь обряду ведется. Потом сказалось, чья такая, по какой улице живет и как зовут. Все честь честью, а сама глазами так и тянет, так и тянет. С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел, только не надолго. Она, вишь, из Мраморских была, то ее Илюха не видал раньше-то. Но ну, а про мраморских дел известное, краши тамошних девок по нашему краю нет. А женись на такой, а в д о в е е ш ь С малых лет около камни бьются, чехотку у них отпыли. Илюха и Люха и Сан долго не зажился, наглотался, может от этой, а может от той не здоровье то. А по зузельке скорости большую прииск открыли. Илюх в и ш не п ы т а и л где богатство взял. Но рыц по тем местам и стали, да и натыкались на зузельке на богатое золото, на моих еще памятих тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли, туман синий тот, и посейчас на тех местах держится богатство, кажет. Мы ведь что сверх поковыряли маленько. А к а п н и к а глубже, глубоки сказывают. Тот синюшкин колодец, страсть глубокий. Еще добытчиков ждет. Сказку вам прочитала Совушка, Сонюшка.